Глава четвертая. Первое поражение. Прайс успел выкурить три сигареты и раз сорок измерить ширину пола комфортабельной гостиной Робинзонов, ожидая, когда хозяйка дома окажет ему честь и примет, чтобы выслушать его неотложное дело. Прайс до некоторой степени был даже рад этому долгому ожиданию, так как за это время он успел собраться с мыслями, еще раз обдумать весь будущий разговор с миссис Робинзон и возможные результаты этого разговора. Прайс был еще молод, и впервые в его карьере детектива он сталкивался с таким делом, где были замешаны европейцы и дамы общества. До сих пор он охотился за курильщиками опиума, за торговцами оружием или живым товаром, а там все было просто ясно. Там не нужно было много деликатностей так-то. Там требовались смелость, решимость и быстрота действия, В этом же деле он просто не знал, как приступить к сложному и ответственному разговору с супругой одного из наиболее уважаемых представителей американской колонии, где каждый необдуманный шаг, каждое неосторожное слово могли повлечь за собой самые серьезные и чреватые осложнения. Наконец, после почти 20 минут ожидания, Прайс услышал легкий и быстрый стук каблучков по лестнице в вестибюле, И в следующую минуту в гостиную вошла высокая, стройная, молодая женщина с большими голубыми глазами и золотыми локонами, падающими на плечи. «Золотая дама» — снова невольно мелькнула в голове Прайса, склонившегося в почтительном поклоне. «Добрый вечер, миссис Арбинзон», — вежливо произнес он. «Добрый вечер, господин Прайс», — последовал спокойный, размеренный ответ. Молодая женщина легкой походкой прошла к открытой стеклянной двери, выходившей на веранду, и грациозно опустилась в глубокое кресло. Прайс покорно последовал приглашению и поднял на хозяйку дома пытливый взгляд серых глаз. Под этим пристальным взглядом молодого детектива Эдит слегка порозовела, и голосом, в котором впервые прозвучала беспокойная нотка, спросила, «Вы хотели видеть меня по какому-то важному и неотложному делу?» Я к вашим услугам, господин Прайс. Благодарю вас, — почтительно ответил Прайс, продолжая не спускать своего пристального взгляда, хорошо понимая, что он смущает этим хозяйку дома. У меня действительно очень важное и очень деликатное дело к вам, миссис Робинзон, и поэтому я прежде всего хочу просить у вас разрешения быть откровенным, а также прошу вас со своей стороны быть откровенной со мной. Это во многом облегчит наш разговор, а вас, может быть, избавит от некоторых неприятностей». Эдит, удивлённая, немного надменно подняла вверх свои тонкие брови. «Во всяком случае, могу лишь заметить, что ваше дело ко мне имеет немного странное начало». Сухо заметила она. «Может быть, — пожал плечами Прайс. — В дальнейшем вы увидите, что всё мое дело носит странный и неожиданный характер». «Хорошо». После краткой и в достаточной степени неловкой паузы заметила Эдит. — Нет смысла вести разговор, который не имеет в себе откровенности. Я не только разрешаю, но и прошу вас быть откровенным со мной. Ее голубые глаза взглянули на детектива со странной смесью мольбы и страха. — А вы? — тихо спросил Прайс. — Вы обещаете быть откровенной со мной? Эдит откинулась на спинку кресла. Закусила губу, потом неожиданно рассмеялась, не совсем естественным смехом. «Я думаю, что да», — смеясь пообещала она, глядя смеющимися глазами на Прайса. «Я буду откровенна с вами, настолько, насколько вы будете откровенны со мной». «Лжешь?» — мысленно сказал сам себе Прайс. «Этим смехом ты уже начала лгать, не дождавшись даже первого моего вопроса» во всяком случае, тонкая штучка. Хорошо, посмотрим, как тебе удастся вывернуться. Итак, условие заключено, — вслух произнес он. И я задам вам первый вопрос. Миссис Робинзон, зачем вы приходили к сеньору Толедосу за четыре дня до его убийства? Как ни старалась держать себя в руках Эдит, резкий вопрос, поставленный ей Прайсом, на секунду лишил ее самообладания. Она невольно слабо вскрикнула и крепко сжала руки. «Подождите, не отвечайте». Быстро продолжил Прайс. «Потому что вы станете сейчас лгать и говорить, что вы никогда в жизни не были у сеньора Толедоса и вообще не знали о его существовании, но, конечно, вам нет никакого смысла так наивно лгать, миссис Робинзон. Конечно, вы были у сеньора Толедоса и бывали у него не раз. Я не знаю, по каким причинам вы находили нужным посещать сеньора Толедоса». — И вот это-то я и хотел просить вас объяснить мне, чтобы избежать невыгодных и даже, может быть, оскорбительных предположений. — Вы с ума сошли? — медленно и с трудом начала Эдит, беспомощно облизывая сухие губы. Прайс, предостерегающе поднял правую руку. — Не надо, миссис Робинзон, — с теплым чувством произнес он. — Не надо упорствовать. Неужели вы хотите, чтобы я устроил очную ставку вам с боем сеньора Толедоса или с боем при театре Пикадилли, который, разумеется, сейчас же опознает вас? А если показания этих свидетелей вам будет недостаточно, то что вы скажете по поводу вашей записки, написанной синьору Толедосу, приглашающей его прийти на пятичасовой чай в Старый Карлтон, также за день до убийства? Ведь вы не можете отрицать, что эта роковая записка написана вашим почерком. Я специально для этого имею конверт вашего письма. Когда я воочию удостоверился, что одна и та же женщина писала этот конверт и приглашение сеньору Толедосу. С первого момента нашего разговора я попросил вас об откровенности, и вы дали свое согласие на это. Зачем же с первых шагов вы нарушаете данное обещание? В гостиной наступило напряженное молчание. Эдит хотела что-то сказать, может быть, даже гневно вскочить на ноги, так как она шевельнулась и слегка приподнялась в кресле, но в следующий момент она снова откинулась на спинку кресла и закрыла лицо руками. Прайс терпеливо ждал, сочувственно поглядывая на изящную фигуру молодой женщины. Ни одной минуты он не думал, что эта златокудрая фея может быть участницей убийства испанца. Но, тем не менее, каким-то таинственным способом она была связана с этим убийством, и на его обязанности лежало узнать, в чем заключалась эта роковая связь. Несмотря на мрачную трагичность происходящих событий, Прайс торжествовал со всем эгоизмом тридцатилетнего детектива, напавшего на верный след. Недаром прошла его утомительная работа по сбору справок о всех златокудрых женщинах, дамах общества, проживавших в Шанхае. Таких в его списке нашлось 15, и в течение недели ему пришлось кропотливо проверять по этому списку, сравнивать почерки, узнавать характеры, привычки и порядок жизни каждой из этих дам. Златокудрая миссис Робинзон была в его списке девятой, и здесь-то звериным чутьем охотничьей ищейки Прайс почувствовал, что он на верном пути. Это была первая нить, которую ему удалось зацепить в деле убийства Толедоса. До этого вся его работа заканчивалась сплошными неудачами. Первый свидетель, Бой Анфу, определенный совершенно явно не желал говорить. На все вопросы Прайса китаец отвечал готовыми сентенциями, а когда рассерженный Прайс пригрозил арестовать его как участника убийства Толедоса, китаец поднял глаза к небу, как бы призывая его в свидетели людской несправедливости, и после этого замолк совершенно. Больше в отместку хитрому китайцу, чем в интересах дела, Прайс добился временного ареста Анфу и заключения его в тюрьму впредь до дальнейших допросов. После этого Прайс занялся поисками «золотой дамы», и вот теперь, как будто его старания увенчались успехом, «золотая дама» сидела перед ним, закрыв лицо руками, уничтоженная, растерянная, не знающая, что сказать в свою защиту, Первый шаг к раскрытию тайны смерти сеньора Толедоса был сделан. Прошло несколько минут, насыщенных смятением и тревогой. Затем Эдит медленно отняла руки от лица и прямо взглянула в глаза Прайсу. В глазах ее теперь горел какой-то странный, вызывающий и в то же время тоскующий огонек. — Вы требовали от неоткровенности тихим надломленным голосом произнесла она. — Хорошо. Я буду откровенна. Лгать нет смысла. Вы правы. — Я есть золотая тама Как ни был готов к этому Прайс, он все же слегка вздрогнул от такого быстрого и откровенного ответа. Таинственный клубок начал распутываться в его руке. — Я очень благодарен вам, миссис Робинзон, за такой откровенный и прямой ответ, по-прежнему почтительно и осторожно заметил Прайс. — Теперь вы, может быть, так же откровенны и просто доверите мне? — «Кем был для вас сеньор Толедос и что связывало вас с ним?» «Он...» «Я...» — пробормотала Эдит и вдруг вскочила с места и бросилась в самый дальний угол комнаты. Там она в изнеможение прислонилась к камину и прошептала, но так, что вскочивший также со своего места Прайс все же услышал «нет». «Я не могу! Не могу!» Прайс медленными шагами подошел к молодой женщине, которая испуганными, широко раскрытыми глазами смотрела на него как смотрит кролик на приближающегося удава. Миссис Робинзон снова осторожно произнес Прайс, вкладывая, насколько мог, чувство тепла и сочувствия в голосе. Я прошу и умоляю вас смотреть на меня как на друга, а не как на врага. Эдит опустила красивую золотую голову на руки и неожиданно тихо заплакала горькими, не облегчающими душу рыданиями. Прайс молчал, давая возможность молодой женщине выплакаться. Проплакав почти беззвучно несколько минут, Эдит овладела собой, вытерла глаза маленьким кружевным платком, а затем виновато взглянула на Прайса. — Простите мои нервы, — прошептала она. — Но я не могу. Я верю, что вы, мой друг, и искренне хотите помочь мне. Но я не могу сегодня говорить. Дайте мне отдохнуть, собраться с силами, я клянусь, что расскажу вам все. Дайте мне отдохнуть за эту ночь. А завтра утром я сама позвоню вам по телефону и попрошу вас приехать. Прайс не настаивал. Он видел, что молодая женщина действительно потрясена и находится на грани нервного припадка. Он также почтительно склонился перед Эдит. — Я верю вам и буду ждать завтра утром вашего звонка, — произнес он. Уходя из комнаты, он еще раз оглянулся. Молодая женщина продолжала стоять у камина, рассеянно смотря вдаль и нервно сжимая в руке носовой платок. Звонок на другое утро действительно раздался в квартире Прайса. Но говорила не Эдит. Говорил начальник полиции Международного сеттельмента полковник Гойер. Прайс сухо произнес голос полковника в телефон. «Немедленно отправляйтесь на квартиру американского инженера Робинзона на баблинг вэлл Он только что звонил мне и сообщил, что его жена была зверски задушена прошлой ночью в постели.